Глава шестая. Труба зовет. На подвиги пора. Главное при этом — сломать шею не себе, а врагу. Елисей все еще сидел в тронном зале, задумчиво нахмурившись и размышляя над чем-то. Увидев меня, с трудом передвигающую ноги, да еще и в сопровождении неизвестного мужчины, он вскочил. — Магдалена, с тобой все в порядке. Я кивнула и без разрешения плюхнулась на скамейку возле трона. Сил стоять у меня уже не было. Впрочем, Елисей сам уже это понял и ничего говорить насчет нарушения этикета не стал. Знакомьтесь, я слегка перевела дух. Елисей, царь России, мой работодатель. Профессор Максимилиан Цырин, ректор Академии магов, мой бывший учитель. Мужчины коротко кивнули друг другу. «Прошу, садитесь». И Елисей указал на кресло неподалеку от трона. «Благодарю». Цырин снял плащ, под которым обнаружилась белая накрахмаленная сорочка и черный пиджак и брюки. не спеша подошел и опустился в кресло. «Как я понял, Магдалена связалась со мной не просто так, и у вас какие-то серьезные проблемы». — Если честно, я до сих пор сам не понял, насколько они серьезные. Но пусть Магдалена сама вам все расскажет. Пока я говорила, профессор молчал. Потом приподнял кустистую бровь и саркастически поинтересовался, обращаясь ко мне. — Позволю знать, как же ты собралась ловить мага такой силы? Я смущенно потупилась и пожала плечами. — Не знаю, но я никак не ожидала, что вы переместитесь сюда как только увидите чивир Глупая девчонка! — проворчал недовольно Цирин. — Рано тебя из школы выпустили. Ты так ничему и не научилась. Ты хоть представляешь себя, какая сила в руках этого мага, если он может открывать временные порталы? — Временные порталы? — изумилась я. Вы же сами говорили, что это невозможно. — Практически невозможно! — отмахнулся профессор. Теоретически, возможно, все. Скорее всего, этот маг нашел какие-то древние манускрипты и привел в действие написанные там заклятия. А иначе как объяснить то, что он отыскал чивир, Да и павлиньи перья ему тоже очень нужны. Стал бы он рисковать своей головой и соваться в хорошо охраняемые сады и вольеры просто ради забавы. Как я понял, ничего хорошего мою страну не ждет. Вмешался внимательно слушавший наш разговор Елисей. «Маленький конец света вас устроит», — ответил Цирин. Царь вздохнул. «И что? Ничего нельзя сделать. Это смотря с кем мы имеем дело. Если этот маг почерпнул запретные знания предков, то завещание писать уже поздно. Все равно скоро никого в живых не останется». «Зачем вы так, профессор?» «Обратилась я к Цирину, когда мы подошли к моей комнате, оставив Елисея сидеть в тронном зале в мрачных раздумьях. Ведь шанс всегда есть!» «Ты связалась со мной только в поисках утешения!» Устало поинтересовался ректор, заходя в ведьминские покои и закрывая за собой дверь. «Тогда извини, что не оправдал твоих надежд! И вообще, пока мы тут с тобой теряем время за разговорами!» «Этот спятивший маг каждую минуту набирает силу, так что собирайся побыстрей, пора на месте выяснить все его возможности». Складывала свои вещи я недолго. Пара смен одежды, продукты, выданные мне поваром еще утром, отдельный мешок, который надо будет приторочить к седлу лошади, необходимые магические амулеты для защиты и обеспечения безопасности в дороге, бумага от Елисея. Все уложено компактно и аккуратно. Полчаса, и я готова. Пока я занималась сборами, Цирин вышел в хранилище, связался по телефону со своим заместителем и несколько минут о чем-то негромко с ним разговаривал. Видимо, предупреждал, что его не будет какое-то время на рабочем месте и давал четкие указания по поводу учебного процесса. Потом, нахмуренный и чем-то недовольный, вернулся в мою комнату. После сборов я отправилась к своему работодателю, объяснила, что, возможно, меня не будет несколько дней. Елисей, все еще пребывая в мрачной задумчивости, покивал и, позвав снова писца, продиктовал документ для казначея. Тот, недоверчиво встретив меня на пороге своей комнатушки, несколько раз внимательно прочитал поданную мной бумагу с указанием выдать ведьме Лене деньги на дорогу. И, привычно ворча себе под нос насчет разорительных действий некоторых магичек-растратчиц, выдал мне все-таки небольшой мешочек, наполненный золотом. Монет двадцать, не меньше. Целое состояние для меня. Провожать нас профессором никто не вышел. Выехали мы ближе к вечеру, а на опушке леса очутились, когда практически стемнело. «Ну, давай, вызывай этого лешего!» обратился ко мне Цирин. Я, вздохнув, уже привычно слезла с лошади, но прочитать заглинание не успела. Кони вдруг нервно забили копытами, и рядом со мной раздался знакомый насмешливый голос. — Вот только не надо читать эту галиматью, толку от нее никогда не было. Я повернулась в сторону директора. — Профессор, позвольте вам представить хранителя данного леса. «Лешего Даниила, Даня, перед тобой ректор магической академии Максимилиан Цырин. Мы сидели в хибаре, Дани, отправив лошадей назад во дворец. Занимался этим леший, он посмотрел в глаза каждому из коней, что-то внушил им, и наши транспортные средства послушно развернулись и как ни в чем не бывало потрусили домой. Гостеприимный хозяин угощал нас мясной похлебкой и фруктами». А Цирин все никак не мог прийти в себя от изумления. «Вот уж действительно, Рось, страна чудес!» Пробормотал он себе под нос, зайдя в дом и увидев обстановку. Леший польщенно улыбнулся. «Это так, мелочи, то, что осталось от предков!» «Небось, на большой дороге промышляли!» Проворчала я, желая добавить еще что-нибудь язвительное но под двумя укоризненными мужскими взглядами запнулась и промолчала. На совете, устроенном после ужина, было решено, что переночуем мы здесь, а утром мы с Даней отправимся к водяному и попытаемся выяснить, что он знает по поводу последних событий. А Цирин прогуляется по деревне и попытается разговорить крестьян. «Хотя я сомневалась, что они ему что-нибудь скажут». Профессор выглядел так внушительно, что невежественные лапотники, скорее всего, просто язык от страха проглотят. Встретиться договорились вечером на опушке, на том же месте, где увиделись здание вчера. Максимилиан Цирин. Чивир. Редкая старинная вещица, способная без проблем подделывать голоса всего живого на земле, считавшаяся потерянной вот уже не одну сотню лет, И вот почему я даже не удивлен, что именно Магдалена его обнаружила. У девчонки прямо особый талант влипать в разного рода неприятности. Вот если бы она каждый раз сама из них и выпутывалась. Обычно как раз бывает наоборот. Ее спасает из неприятностей все, кто находится рядом. Молясь при этом всем пяти богам, чтобы по ним ее невезучесть не ударила рикошетом. Хорошо хоть сообразила позвонить и рассказать. А то потом ищи ее останки по всем материкам и странам и разбирайся с тем, что она натворила. Кстати, о стране. Надо будет по окончании этого непонятного дела. Уделить загадочной России побольше магического внимания. Тем более правитель здешний мне кажется нормальным, адекватным мужчиной. Думаю, с ним при необходимости можно будет легко наладить контакт и договориться о сотрудничестве». «Мы, маги, почему-то не задумывались над загадками этой уникальной страны, и, видимо, совершенно напрасно. Одни леса, оглушащие в своих пределах любую магию, чего стоят. И ведь именно у местного лешего обнаружился Чивир. Да и сам леший, непонятный какой-то, с загадками, не бывают такими обычные природные сущности. Свертывать пространство не каждый сильный маг может». А Даня этот так легко управился с подобной задачей, да еще и дом себе довольно неплохо обустроил. Нет, определенно надо присмотреться к нему поближе. А уж если уговорить его присматривать за моей бывшей ученицей, хотя бы пока она работает здесь, так вообще чудно получится. Пара из них с Магдаленой, конечно, выйдет взрывоопасная, но этот Даня все же с головой. Остудит девчонку, прикроет ей спину в случае чего. «Магдалена». «Говоришь, великий маг?» Леший жадно выпытывал у меня подробности биографии Цирина. «Ну, круче него сейчас нет никого. Пожалуй, я плечами. А почему ты спрашиваешь?» Даня хмыкнул. «Да так. Надо же знать, вместе с кем я буду сражаться». «Погоди», — нахмурилась я. «Во-первых, ни о каком сражении пока никто не говорит». — А во-вторых, с чего ты взял, что ты будешь в нем участвовать? — А с того, что я в этом лесу все потайные тропки дорожки знаю. Мне покорны звери и птицы лесные. И вообще без меня вы здесь сразу заплутаете. — Ага, особенно если ты сам нам в этом поможешь. Пробормотала я, но крыть было нечем. Помощь лешего нам действительно была нужна. Хотя бы в обнаружении зловредного мага.